Рядом с группой сеньор с перманентом и сумками в руках. До того, как мимо прошел первый автобус, Алисия ничего не заподозрила. Но, увидев свое отражение в мелькнувшем стекле, она заметила и какую-то странную тень у себя за спиной. Пальто, темные очки. Она чуть повернула голову и краешком глаза зацепила те же детали, что показало ей отражение. Сзади стояла мрачного вида женщина в мешковатом черном пальто. Алисия заморгала, и беспричинный страх начал грызть ей позвоночник. Она с мольбой обратила взор к мамин, но та рассеянно разглядывала рекламу швейных машинок, висящую на доме напротив. Алисия не могла бы внятно объяснить, откуда возникло чувство опасности, Но она нутром почуяла, что жестокая развязка приближается со скоростью локомотива, и что эта женщина сзади, эта расплывчатая, похожее на отражение в луже, тень, играет какую-то роль в спектакле. Алисия слишком поздно связала концы с концами, чтобы среагировать как надо. Когда следующий автобус был от них всего в нескольких метрах, Алисия получила удар кулаком в поясницу. У нее подкосились ноги. Она качнулась и упала вперед. Но, к счастью, в ее распоряжении осталась секунда, чтобы рывком отдернуть тело с проезжей части перед самым автобусом, который громко сигналя уже мчался на нее. Сердце бешено колотилось у Алисии в груди. Мамин бежала к ней, и брови в нее взлетели почти что на середину лба. Тут Алисия почувствовала, что та же рука, что пыталась вытолкнуть ее на проезжую часть дороги, теперь крепко вцепилась ей в руку. Алисия в панике дрыгнула ногой, попыталась вырваться, почувствовала, как каблук попал во что-то мягкое, и что-то отступило, а рука начала разжиматься. Тогда Алисия бросилась бежать, чуть не сбив с ног сеньору, которая громко возмутилась невоспитанностью нынешней молодежи. Алисия неслась по улице, которая внезапно превратилась в узкий и темный туннель. Она не видела мамин, но знала, что та бежит следом, проклиная свои туфли на высоких каблуках. Она громко звала Алисию, уже не сомневаясь, что случилось то самое короткое замыкание, от которого подруга окончательно и бесповоротно сошла с ума. Алисия задыхалась, воздух обжигал ей легкие. Но вот ноги не желали остановиться. Доказалось, да, и не могли остановиться. Она боялась повторения того, что пережитого ужаса, ведь... От смерти ее спасло мгновенное отражение в автобусном стекле. Мамен продолжала кричать, срывая голос. Ей было совершенно непонятно, куда и зачем они бегут, но приходилось бежать, и она лишь на миг приостановилась, чтобы снять туфли и мчаться дальше босиком. И тут огромная черная тень, словно птица с распахнутыми крыльями, метнулась к ней, отбиваясь. Мамин отодрала от себя цепкую руку и с новыми силами кинулась за Алисией. Она видела, что та добежала до моста Баркета, приостановилась и кинулась в готовый отойти от остановки автобус. Алисия протянула руку мамин, которая босыми ногами почувствовала холод трех металлических автобусных ступенек. Дверь автобуса С ворчанием закрылось, и обе женщины жадно уставили стекло. Черное пальто застыло на тротуаре, а его хозяйка провожала взглядом удаляющийся автобус. Мамонт почувствовала, как рот ее наполняется чем-то горьким и вязким, и поняла, что это страх. «Алисия, ради всего святого, расскажи, наконец, что происходит» ты сама видела Они только что побывали рядом